Глава 39. Шел 12 час ночи. В маленьком вокзальчике станции Ворожейкина ни души. До прихода пассажирского поезда «Большие усищи» Светлогорск оставалось около часа свободного времени. «Подремлю полчасика», — подумала ворожейкинская кассерша, закрывая окошко кассы фанеркой, раз нет никого, можно и подремать. Она положила голову на мягкие пухлые руки с успехом заменяющие ей в нужный момент подушку и приготовилась свое намерение притворить в жизнь. И тут в фанерную заслонку кто-то резко и нетерпеливо забарабанил. «Принесла нелегкая кого-то», — сердито подумала кассирша и оторвала голову от теплых пуховиков. Однако амбразуру не открыла, а спросила через спасительную преграду чего колотитесь? Вы в свою голову так поколотитесь». Тут на глаза кассирша попался прикрепленный к стенке вымпел за отличное обслуживание пассажиров, и ей стало немного стыдно. Уже мягче и вежливее она спросила «Чего надо?» и открыла окно кассы. Прямо перед окошком стоял мальчик лет одиннадцати-двенадцати в голубенькой, в чуть заметную клеточку рубашке, вихрастый и голубоглазый. В стороне около входа его дожидались древний старик и такой же мальчишка, только обутый почему-то, как и его дедушка, в новенькие золотистые лапти. «Ишь ты!» — подумала кассирша с интересом разглядывая Калину Калиныча и Шустрика. «В лаптях!» — должно быть, в область едут, на смотр художественной самодеятельности. Так оно и оказалось. Старик и оба мальчика ехали в областной центр. До Светлогорска. Билет сколько стоит?» — спросил голубоглазый мальчик и поспешил добавить. «В общем, вагоне». Кассирша охотно назвала стоимость проезда. «Так и есть. Только на один билет хватает», — подумал расстроенный Митя. Но билет он все-таки купил и отошел с ним к Шустрику и Калине Калинычу. По грустному виду паренька, купившего билет. По опечаленным физиономиям его спутников, кассирша быстро догадалась об их финансовых затруднениях. Однако помочь она им ничем не могла. Она могла только посочувствовать и предупредить незадачливых путешественников. «Не вздумайте зайцами ехать! Ревизоров на линии пропасть! Да и стыдно в таком возрасте без билета кататься!» Сказав это, она снова скрылась в своем дзоте, предоставив старичку и двум мальчикам право искать самим выход из сложившейся ситуации. Как только голова кассирша исчезла, Митя взволнованно спросил у Калины Калиныча, что делать-то будем, билет один на троих. Старый лишак задумчиво почесал затылок и, не ответив Митя на его вопрос, предложил, выйдем-ка отсюда, не привык я к помещениям. Они выбрались из вокзальчика на пустынную платформу и с удовольствием вдохнули свежий ночной воздух. На небе уже вовсю светили звездочки, месяц, чуть-чуть располневший за это несколько дней, висел прямо у них над головами. Вдали, почти у горизонта, сияла незнакомая калиня Калиночу и Шустрику созвездие изумрудных, фиолетовых и рубиновых звезд. «Что это?» — удивленно спросил Шустрик и протянул э, в их сторону руку. «Обыкновенные сигнальные огни», — пояснил Митя, чтобы поезда в темноте не заблудились. «Понятно», — прошептал Шустрик хотя ему не все еще было ясно и понятно. Калина Калиныч вспомнил слова кассирши и спросил у всезнающего Мити, «А как это, зайцем ездить? Разве люди тоже колдовать научились?» Митя улыбнулся. «Что вы, Калина Калиныч, просто так говорится ездить зайцем. Это значит ехать бесплатно без билета?» «Вот оно что! Ну-ну!» Старый лишак задумался. Ему пришла в голову простая и светлая мысль. Он придумал, как можно без лишних хлопот провести внука и юного друга Митю. «Вот что», — сказал он через минуту мальчикам, — «превращу-ка я вас в двух зайчат». У Мити испуганно взметнулись брови, и он уставился на Калину Калиныча ничего не понимающим взглядом. Шустрик, уже привыкший к фокусам и чудесам своего деда, только хмыкнул в ответ и поскреб пальцем веснущатый нос — словно пытаясь соскрябать с него хотя бы одну веснушку. «Да-да», — повторил Калина Калиныч, радуясь в душе тому впечатлению, какое произвела на Митю его необыкновенно мудрая выдумка. «Превращу вас в зайцев, посажу в корзинку. Неизвестно откуда и неизвестно как, но в руках у него появилась небольшая плетеная корзинка с ручкой посередине. И вперед, в Светлогорск». Митя хотел возразить, но не успел. Калина Калиныч беззвучно пошевелил губами, и Митя вдруг почувствовал, как ноги его подкосились, и он упал на платформу, еле успев вытянуть руки. Секунду он ошалело рассматривал асфальт под своим носом, а когда чуть приподнял глаза, то с удивлением увидел возле себя большого рыжеватого зайца с раскосами и озорными, как у шустрика, глазами. Заяц подмигнул Мите левым глазом и лениво прыгнул в стоявшую на платформе корзинку. «Вот вам морковка!» — раздался у Мити над головой голос Калины Калиныча. Огромная рука деда Калины нырнула в корзинку и бережно положила туда несколько свежих и аппетитных морковок. Имите, вдруг так захотелось похрумкать морковки, что ноги его, а точнее мягкие заячьи лапы, сами собой оттолкнулись от черного асфальта и опустились в корзину, рядом с неунывающим шустриком. Так-то, ребятки, будет лучше, сказал, нагибаясь над корзинкой, счастливый обладатель единственного билета. Ночку подремлите в зайчьем облике, а утром я вас расколдую». Говоря эти слова, Калина Калиныч на всякий случай перевязал верх корзины своим веревочным пояском. Крест-накрест несколько раз, после чего прислушался, уловил дружное похрумкивание и сопение двух дружков, улыбнулся и, взяв корзину в руку, стал терпеливо дожидаться страшного чудовища по имени «Поезд».